Сцена двенадцатая. Битва за статус. Шестнадцать ноль ноль. Телеконференция закончилась больше часа назад. Команда в смятении. Эмили пытается заняться чем-нибудь другим, но в голове все равно крутятся вопросы и проблемы, порожденные неудачным разговором. Она пытается как-то свести концы с концами и разобраться в ситуации, но видит перед собой только тупиковые ходы. Несколько минут Эмили разбирает старую электронную почту, но тут в дело вступает режиссер, и она понимает, что всеми силами пытается оттянуть необходимый звонок. Пока Эмили набирает номер Колина, тихий внутренний голос говорит ей, что неплохо бы сначала подготовиться и настроиться на этот разговор. Эмили, однако, сердита, и предупреждение остается незамеченным. Она все еще безумно зла на Колина за то, что тот обидел Лизу. Я так и думал, что это ты говорит, Колин. Эмили чувствует, что не стоит действовать слишком резко, но это ощущение перекрывается более сильными эмоциями. Ведь Колин поступил несправедливо. Зачем ты это сделал? выплёскивает она своё раздражение. Что сделал? Я просто пошутил, а она не поняла. Не стоит меня обвинять. Раньше у Лизы было чувство юмора. Мне случалось шутить и похуже, и все сходило с рук. Ты сам понимаешь, что в этот раз все было. Иначе? Послушай, не надо на меня нападать. Это не моя вина, замечает Колин. Почему ты набросилась на меня, если с катушек слетела Лиза? Я не сделал ничего дурного, Колин. Я надеялась, что ты на моей стороне, говорит Эмили. Я хотела, чтобы ты взял на себя ту крупную конференцию, но как я могу отдать ее тебе, если ты так себя ведешь в присутствии всех наших? Люди подумают, что ты у меня в любимчиках. Конечно, я на твоей стороне, о чем ты говоришь, – отвечает он тоже, раздражаясь. Тон разговора повышается и одновременно падает способность Колина и Эмили воспринимать точку зрения другого человека. Знаешь, ты сегодня вел себя как настоящий осел. Почему? – вопрошает Эмили. Уже произнося эти слова, она понимает, что Колин обидится. Подсознание подсказывает ей, к чему приведет такая фраза, но уже поздно. И взять обратно сказанное никак не получится. Тем не менее интенсивность реакции Колина поражает Эмили. Одного того, что мы работали вместе, недостаточно, чтобы ты могла вытирать от меня ноги. Ты тоже далеко не идеальна. Колин произносит все это очень не громко и медленно, делая ударение на каждом слове. Так пес иногда рычит и показывает зубы, выражая угрозу. Ну, прости, прости. Сегодня у меня тоже был трудный день, сам знаешь. Не очень-то у меня пока получается быть начальником. На самом деле Эмили не чувствует никакого раскаяния и извиняется для проформы. Но обмануть мозг, точнейшим образом настроенный на восприятие социальных нюансов, очень трудно. Вместо того, чтобы отступить, как она надеялась, Колин, чувствуя ее слабость, бросается в атаку. Послушай, не надо мне жаловаться на свое повышение. Ты так его ждала. Не думай, что я кому-то отдам свое место в команде заработанное тяжким трудом. Я дольше всех здесь работаю и заслужил, чтобы крупную конференцию поручили именно мне. Сама знаешь, на подобном проекте можно заработать неплохую премию. Но дело не только в этом. Дело в том, что я вложил очень много труда. И заслуживаю, чтобы Эмили прерывает. Да, конечно, ты старался, но это не означает, что ты автоматически. Только не надо читать мне лекцию. Отрезает Колин. Сама знаешь, я работаю здесь гораздо дольше тебя. Эмили пытается отступить и ответить помягче, но вред уже нанесен. Их прочное и ровное отношение, сложившееся за годы совместной работы, летят ко всем чертям. А ведь не прошло и недели, как Эмили начала работать в новой должности. Она и не подозревала, что управлять людьми так трудно. Этот тяжелый разговор продолжается еще пятнадцать минут. В конце концов Эмили и Колин решают сделать перерыв и созвониться снова через несколько дней. Обоим надо остыть и подумать. Эмили кладет трубку и невидящими глазами смотрит на экран компьютера. Она чувствует себя еще хуже, чем до звонка. Интересно, какое озарение могло бы подсказать ей, что делать с Коленом и почему совершенно ничего не приходит в голову. Эмили набирает номер Лизы. Я знаю, что ты стараешься. Начинает она разговор, пытаясь на этот раз осознанно проявить тактичность. Лиза испускает тяжкий вздох, затем начинает говорить: "Знаешь, на самом деле я совсем не хотела нападать на Колина, но он сам вывел меня. Да еще при новенькой. Я просто не могла спустить ему такое." Эмили пытается успокоить Лизу, просит ее позвонить Колину и наладить с ним отношения, но Лиза упорствует. Она уверена, что Колин первым должен сделать шаг к примирению. Эмили в растерянности. Она просто не знает, что делать. Раньше они и правда любили вместе посмеяться над шутками Колина. Но правда и то, что на этот раз Колин должен был отнестись к Лизе с пониманием. Похоже, в случившемся виноваты все. Но никто не хочет в этом признаться. «Лиза, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?» спрашивает Эмили. «Не беспокойся об этом. Все утрясется». Е дело пойдет, нам не обязательно быть лучшими друзьями, чтобы вместе делать дело. Лиза провалишь отчасти. Действительно, не обязательно дружить с человеком, чтобы вместе с ним работать и достаточно успешно. Но сотрудничать с тем, кого подсознательно воспринимаешь как врага, по меньшей мере, некомфортно. Можно легко наделать ошибок, хотя бы потому, что с таким человеком не захочется делиться информацией. Постоянное напряжение между людьми и высокий уровень угрозы непременно породят и другие побочные эффекты. Перед Эмили стоит серьезнейшая задача. Почти все члены ее команды решили, что остальные коллеги враги. Такая реакция возникла не только потому, что Эмили неудачно начала совещание, хотя это тоже сыграло свою роль. во время разговора произошло еще что-то, запустившее у его участников сильную реакцию на угрозу. И Колин, и Лиза, и Джоанна ощутили атаку на одно из самых ценных своих жизненных приобретений — общественный статус, а потом, пытаясь исправить положение Эмили, создала угрозу статусу Колина еще раз. Статус — один из главных двигателей социального поведения. помимо общности и справедливости. Ради того, чтобы сохранить или повысить свой статус, люди готовы зайти очень далеко. Ощущение от его повышения может оказаться более позитивным, чем деньги, а если он понижается, то это ощущается едва ли не как опасность для жизни. Статус и еще одно первичное подкрепление или угроза, определяя отношение окружающих к своему статусу, мозг использует примерно те же схемы и механизмы, что и при определении отношений к другим базовым потребностям, обеспечивающим выживание. Поддержание статус-кво. Дворец Дожей в Венеции один из самых роскошных и красивых символов власти, какие знал мир. Значительная его часть сегодня находится в хорошем состоянии. В центре дворца есть необычная комната от пола до потолка заставленная шкафами с тысячами документов, хранящихся здесь не одну сотню лет. Они драгоценны, хотя и не имеют отношения к деньгам. По крайней мере непосредственного отношения в них зафиксирован статус каждого человека в городе. Если бы вы жили в Венеции несколько сотен лет назад, в одной из этих бумаг непременно было бы написано, кто ваши родители, кем были их родители и в каких вы отношениях со знатью, купцами или другими важными лицами. В документе однозначно определялось бы, где вам следует жить, что есть, какое получить образование. Из него ясно следовало бы, будут ли люди вам доверять, будете ли вы привлекать к себе внимание и даже долго ли вы проживете. Надо сказать, что времена не сильно изменились. Сегодня высокий статус звезды шоу-бизнеса, знаменитого спортсмена или топ-менеджера Сопровождается почти такими же привилегиями, в конечном итоге определяющими качество жизни. Просто мы сегодня иначе делаем и храним записи. Сегодня светские рейтинги дело глянцевых журналов. Именно уважением к статусу объясняется, почему в морозное утро люди готовы простоять в очереди несколько часов, чтобы добыть подписанный экземпляр новой книги какой-нибудь телевизионной знаменитости. книги, которые они вполне возможно и читать-то не собираются. Статус объясняет, почему людям нравится встречаться с теми, кто живет хуже них самих. Немцы называют это шаденфрейда или злорадством. Одно из исследований мозга показало, что когда человек видит, что другому еще хуже, чем ему самому, в его мозге активируются схемы удовольствия. Статус объясняет также, почему люди обожают побеждать в спорах, даже совершенно бессмысленных. Статус объясняет, почему они тратят деньги на модное дизайнерское белье, когда аналогичные вещи можно купить в обычном магазине за десятую долю цены. Он объясняет, по крайней мере отчасти, почему 30 миллионов человек сегодня играют в онлайн-игры, единственная цель которых поднимать свой рейтинг, то есть повышать. Статус по отношению к другим людям. Вероятно, статус объясняет даже то, как Google, одна из богатейших компаний в мире, умудряется сделать так, чтобы на нее бесплатно работали тысячи людей. Она устраивает конкурсы, в которых люди соревнуются между собой, выполняя такие задания, как подбери подпись к фотографии. Статус относителен, и чувство удовлетворения от его повышения человек испытывает всякий раз, когда чувствует себя в чем-то лучше другого. Мозг не забывает создавать и поддерживать сложнейшие схемы, определяющие строгую иерархию окружающих вас людей. Исследования показывают, что при общения мозг создает представление собственного статуса владельца и статуса собеседника, и что соотношение этих статусов влияет на характер разговора. Любое изменение в иерархии окружающих влечет за собой изменение миллионов нейронных связей. Кольну пришлось трансформировать в своем мозге громадное число нейронных контуров, чтобы увидеть Эмили по-новому. В роли босса в этой сцене некоторые из этих изменений еще не завершились. Если вам случалось когда-нибудь оказаться в ситуации, когда один из партнеров впервые начинает зарабатывать заметно больше второго, вы вероятно заметили масштабную перестройку мозговых схем. Эти изменения могут поставить перед человеком немало сложных проблем. Организации, как правило, устанавливают внутри себя сложную и четкую систему иерархии, а затем пытаются мотивировать людей обещанием продвижения на более высокий уровень по этой своеобразной лестнице. В одной известной мне компании работнику не разрешалось ставить свой стол к окну, пока он не достигал определенного иерархического уровня, хотя сотрудники обоих уровней могли сидеть в одной комнате буквально бок о бок. Маркетологи используют два основных рычага, которые помогают затронуть человеческие эмоции рекламой. С одной стороны это страх, а с другой обещание повышения статуса. Несмотря на то, что корпорации изо всех сил пытаются сделать показателями статуса размер автомобиля, или стоимость наручных часов, универсальной его шкалы не существует. При встрече с новым человеком и оценке вашей с ним относительной значимости вы можете опираться на такие параметры, как возраст, богатство, физическая сила, ум или обаяние. Вообще, показателем статуса может быть все, что угодно. Например, на некоторых островах Тихого океана им является вес человека. Если какой-то параметр представляется вам важным, то любое повышение или понижение соответствующего статуса вызывает интенсивную эмоциональную реакцию. Ради повышения или сохранения статуса люди иногда доходят до жутких крайностей. Этот принцип работает и на индивидуальном, и на групповом, и даже на государственном уровне. Желание повысить статус заставляет людей проявлять чудеса героизма и выносливости, а стремление к повышению статуса лежит в основе многих величайших достижений общества и некоторых худших примеров бессмысленного и ненужного разрушения. На пути вниз. Как и все прочие первичные нужды. Реакция на угрозу статусу бывает намного сильнее, да и встречается чаще, чем любая другая. Простой разговор с человеком, которому вы приписываете более высокий статус, к примеру, со своим руководителем, запускает реакцию на угрозу вашему собственному статусу и всегда вызывает такое чувство, как будто это может привести к ужасным последствиям. Может последовать даже физиологическая реакция, включая увеличение кортизола в крови и активный приток ресурсов к составляющим лимбической системы возбуждения, который снижает ясность мышления. Колин во время телефонного совещания почувствовал угрозу своему статусу, потому что группа не признала его старшинства. Первые слова Эмили в этой сцене только ухудшили ситуацию. Фраза «Зачем ты это сделал?» подразумевает, что собеседник был не прав. Кроме того, уколено изначально с телефонным совещанием ассоциировалось угроза его статусу, так что почти любые слова Эмили были бы приняты в штыки. Интенсивность эмоциональной реакции Коли на застала Эмили врасплох. Она вообще не задумывалась о том, что он может почувствовать угрозу своему статусу. Наоми Эйзенбергер, ведущий социальный нейробиолог из UCLA, хотела разобраться в том, что происходит в мозге человека, когда он чувствует себя отверженным. Она разработала эксперимент, в ходе которого при помощи аппарата FMRT исследовался мозг участника компьютерной игры «Киберболл», отсылающий человека к нравам школьного двора. «Испытуемый считал, что играет по интернету в игру с перебрасыванием меча с двумя другими людьми», объясняла Эйзенбергер во время беседы в своей лаборатории. «Он видел на экране собственную аватарку и аватарки партнеров». Затем, примерно в середине игры, когда три участника спокойно перекидывались мячом, испытуемый вдруг переставал его получать, и два других игрока начинали перебрасывать мяч друг к другу, не обращая на него никакого внимания. Всякий раз, когда я рассказываю эту историю слушателям, по аудитории проносится ясно различимое «Ох, быть отверженным, считаться худшим из всех очень тяжело в любых обстоятельствах». Этот эксперимент порождает у большинства людей самые сильные эмоции. Эйзенбергер говорит, мы обнаружили, что когда человека исключают из какого-то сообщества, можно заметить явную активность в верхней передней части поясной коры его мозга. Этот же нейронный участок задействуется при болевых ощущениях, и именно он отвечает за тот компонент боли, который иногда называют элементом «страдания». У тех, кто сильнее других чувствует себя отверженным, наблюдается максимальный уровень активности в этой области. Быть исключенным из сообщества и отверженным физически больно. Ощущение того, что ты хуже других, активирует те же области мозга, что и физическая боль. Эксперимент Эйзенбергер показал, что социальная боль активирует пять разных областей, ответственных также за боль физическую боль. А раз мозг воспринимает оба типа боли одинаково, то социальная боль может вызвать не меньшее страдание, чем физическое. Вспомните о том, как у вас холодеет в животе, когда кто-то говорит сказать, что я о тебе думаю. Примерно также человек ощущает себя ночью на улице, когда чувствует, что вот-вот кто-то подойдет и нападет сзади. Может быть, в первом случае ощущение менее явное, но по существу это тот же страх. Открытие, сделанное Эйзенбергер, поясняет, почему Колин отреагировал на слова Эмили человеческим эквивалентом ситуации, когда пес скалит зубы и рычит. Мозг считал, что кто-то собирается его ударить. Поскольку падение статуса воспринимается очень болезненно, многие люди готовы идти на большие жертвы только чтобы не попадать в условия, когда их общественное положение окажется под угрозой. Такое поведение, в частности, предусматривает уход от любых действий, в которых мозг не уверен. Это, учитывая его особое отношение к новизне, иногда означает уход от всего необычного, а значит может сильно сказаться на качестве жизни. Здесь, если пользоваться терминами гросса, против вас работает выбор ситуации. Из-за того, что реакция на угрозу статуса столь интенсивна, переоценка в подобной ситуации может оказаться очень сложной задачей. Если, конечно, вы не сможете поймать, то есть обозначить и переоценить свои эмоции на раннем этапе, в первые несколько секунд, пока они еще не возобладали. Реакция Коллина на угрозу в этой ситуации – борьба. Он и сам, в свою очередь, нападает на статус Эмили, произнося резкую фразу «ты тоже далеко не идеальна». Он ставит под сомнение и авторитет Эмили, напоминая ей, что она моложе него. Работа под руководством более молодого сотрудника может породить автоматическую реакцию на угрозу статусу, если сам человек не сумеет увидеть ситуацию с другой позицией. То есть не проведет переоценку. К примеру, не решит, что ему интересно пообщаться с молодым поколением и побольше о нем узнать. Но Колин не только борется, у него наблюдается и реакция убегания. Он, конечно, никуда не уходит физически, но ментально бежит, потому что не хочет думать. Если бы Колин сумела становиться и взвесить ситуацию, то понял бы, возможно, что по телефону невозможно сказать все то же, что в личном разговоре. Реакция на угрозу из-за воображаемой перспективы снижения статуса может зажить собственной жизнью и продержаться не один год. Люди, как правило, очень стараются не оказаться неправыми. Идет ли речь о простой опечатке в документе или о серьезной ошибке в оценке стратегических перспектив? Вспомните примеры крупных корпоративных слияний, обернувшихся неудачей. И руководителей, принимавших любые решения, только бы не брать на себя ответственность. Мы не любим быть неправыми, потому что неправота роняет наш статус, а это нервирует и воспринимается как опасность. Если вы решили, что правы, значит неправ другой, а это означает, что вы не будете прислушиваться к словам этого другого, и он тоже будет воспринимать вас как угрозу. Получается замкнутый круг. Лиза, упрямо настаивающая на том, что первый шаг к примирению должен сделать именно Колин, чувствует себя правой. Колин несомненно думает тоже самое. Быть правым для человека нередко важнее, чем ну чем почти все остальное. Ради этого иногда жертвуют не только деньгами, но и отношениями, здоровьем, а то и самой жизнью. Угроза статусу, помимо того, что иногда начинает существовать сама по себе, обладает еще одной особенностью. Она очень легко возникает и порождает сильнейшее чувство опасности, даже по самым пустяковым поводам. Скажем, вы встречаетесь с коллегой, и он вдруг, впервые за все время вашей совместной работы, просит разрешения проследить за развитием одного из ваших проектов. Вы скорее всего воспримете его просьбу как угрозу своему статусу. Он что, мне не доверяет, хочет проконтролировать? Реакция на угрозу может заставить вас сказать что-нибудь резкое, что плохо отразится на вашей же собственной карьере. Помните, что лимбическая система, будучи возбужденной, начинает формировать в мозге случайные связи и побуждает к пессимистическим мыслям. Даже простой разговор с руководителем рождает ощущение угроз. А невинный вопрос «Как дела?», обращенный к подчиненному, вызывает более сильную эмоциональную реакцию, чем можно было ожидать. Многие споры и конфликты на работе, как и вообще в жизни, имеют в своей основе вопросы статуса. Чем лучше у вас получается сразу же распознать такую угрозу и точно обозначить ее в реальном времени, тем проще будет провести переоценку и более адекватно отреагировать на события. Во всем, что касается статуса, роль режиссера огромна. Но будьте осторожны и не пытайтесь объяснить окружающим, что происходит. Сказать кому-нибудь «все дело в угрозе статусу» Это она заставляет тебя так поступать. Не самая лучшая мысль. На пути вверх. Не так давно мне довелось брать интервью у знаменитой балерины, служившей когда-то в лондонском королевском балете. Она рассказала, что выступая в составе большого коллектива мирового класса, нередко чувствовала скуку. И разочарование. Всё изменилось с переходом в другую труппу в её родном городе, хотя и не такую большую и менее известную, где моя героиня стала ведущей солисткой. Она объяснила: наконец-то я стала самой высокооплачиваемой танцовщицей. Лицом труппы, можно сказать, стоит стать первой. И ни о какой скуче не может быть и речи. Все смотрят только на тебя, все пространство сцены твое. Чувствуешь себя на коне. Исследования, проведенные в сообществах приматов, показывают, что у высоко статусных обезьян средний уровень кортизола ниже, они здоровее своих собратьев и живут дольше. Это относится не только к обезьянам. У Майкла Мармотта есть целая книга «Синдром статуса», целиком посвященная этим проблемам. В ней показано, что статус, даже без учета образования и дохода, существенно влияет на продолжительность человеческой жизни. Высокий социальный статус не просто приятен, он приносит большее удовлетворение. Надо сказать, что статус связан с радостью не только тогда, когда вы уже достигли высокого положения, но и в любой момент, когда вы чувствуете, что оно хотя бы немножко повысилось. Одно из исследований показало, что слово "молодец", обращенное к ребенку и произносимое monotонным механическим голосом, активирует схемы удовольствия в его мозге не хуже, чем неожиданное денежное вознаграждение. Даже крошечное повышение статуса, скажем, в результате победы в карточной игре, очень приятно. Мы так устроены, что остро ощущаем любой, даже совсем незаметный его рост. Многие великие произведения мировой литературы и сюжеты некоторых не столь великих телесериалов построены на идее статуса. И базируется на двух постоянных темах. В них рассказывается либо о том, как обычные люди совершают неординарные поступки, что дает вам надежду на то, что и вы когда-нибудь можете получить более высокий статус, либо о том, как необыкновенные люди живут обычной жизнью. Это позволяет вам надеяться на то, что хотя вы и обычный человек, но устроен и так же, как и люди с высоким статусом. Судя по всему, даже простая надежда на то, что когда-нибудь ваш статус может повыситься, приносит удовлетворение. Повышение статуса – одно из лучших ощущений в мире. Уровни дофамина и серотонина растут. Это связано с ощущением счастья, а уровень кортизола падает, что свидетельствует о снижении стресса. Уровень тестостерона тоже низкий. повышается. Тестостерон помогает человеку сосредоточиться, позволяет ему почувствовать себя сильным и уверенным, и даже усиливает половое влечение. Благодаря высокому уровню дофамина и других счастливых нейрохимических веществ, повышение статуса увеличивает число новых нейронных связей ежечасно формируемых в мозге. Это означает, что ощущение высокого статуса помогает перерабатывать больше информации, включая и весьма тонкие мысли, и с большей легкостью, чем ощущение низкого статуса. С ростом позитивных эмоций реакция на угрозу снижается, и префронтальная кора получает достаточно ресурсов, чтобы мыслить одновременно на нескольких уровнях. Это означает, что ощущение высокого статуса дает человеку возможность активировать режиссера в любой момент по желанию. Обладатели высокого статуса способны успешнее притворять в жизнь свои намерения. Они лучше владеют собой и получают от окружающих больше поддержки и внимания. Люди с высоким статусом устанавливают те связи, которых ожидает мозг, что ведет к формированию восходящей спирали и к еще более благоприятному нейрохимическому состоянию, когда человек ощущает себя на гребне волны.